Глава 25. Прямо в лицо ударяет яркий свет Ожог роговицы. Боль, как будто по глазу провели острым когтем. Александр с опозданием закрывает лицо, страшная боль от ожога не проходит. На него направлено множество мощных ламп, укрепленных на потолке. Он в первый раз может рассмотреть место, где находится свою одежду. На нём простой тонкий чёрный Комбинезон точно по его размеру. Не беспокойтесь насчет ваших вещей. Ваши пижамы и белье лежат в сухом и чистом месте. Я даже их постирал. Голос еле слышен. Явно приглушен какой-то тканью. Силуэт человека, который наклоняется и что-то бросает на землю. Из-за ламп, направленных прямо в лицо, рост и телосложение рассмотреть невозможно. Помидоры, соя... 70 граммов картофеля и яблоко Рацион рассчитан для ваших 90 килограммов. Двигаться вам много не придется, но вы не разжиреете. Кроме того, я принес вам литр воды с миндальным сиропом и мешок с впитывающими гранулами, чтобы испражняться. Помочиться, как вы уже поняли, сможете там, в глубине. Александр выпрямляется, — и бросается к решетке. От холода у него онемели колени, все суставы страшно болят, горло в огне. За решеткой он смутно различает неровные стены, арки, большие прямоугольные камни. Мучитель стоит против света, разглядеть его нельзя. Вы должны выпустить меня из этой крысиной норы. Немедленно. Сначала поешьте. Картошка уже горячая. «Расскажите мне, как вам понравилось. Насрать мне на вашу картошку. Я не голоден. Выпустите меня. Или вам придется пожалеть. Очень хорошо. Я вернусь через несколько дней». Он удаляется, не погасив свет. «Несколько дней?» «Не несколько часов, нет. Несколько дней». Потом он все же говорит, «Поешьте сейчас, или же я сразу уйду. И вы увидите меня» только тогда, когда будете окончательно обезвожены, когда ваше тело превратится в паршивую губку, выжатую досуха. Александр сдерживает ярость. Берет свою миску, прямоугольный пластиковый контейнер, бутылку, приборы. Разумеется, все из картонной пластика. Он выпивает половину пахнущей миндалем воды, быстро проглатывает овощи и кашу. От картошки идет пар — Так приятно ощутить какое-то тепло в желудке. Еда хорошо приправлена, мерзавец умеет готовить. но ну, надо же, какой аппетит у человека, который говорит, что не голоден. Это нормально? После пяти дней заключения. Пять дней? Как это? Почему вам всем непременно нужно врать? Кусок картошке встает у Александра поперек горла, он кашляет, из глаз текут слезы. Кто? Кто это все? Ответа нет. Кто вы такой? И что за женщина тут рядом? Тень замирает. е говорила с вами? Из-за стены доносится полный ужасу голос. Нет-нет, клянусь вам, я не разговаривала. Я ничего не сказала, ничего, совсем ничего. Он врет. Этот человек врет. Я не говорила. Никогда, никогда. Дыхание палача становится шумным. Так дышит животные. Я займусь е в свое время. Теперь ваш десерт. Голос изменился, стал более жестким, еще более властным. — Почему вы держите меня здесь? — спрашивает Александр. «Почему я держу вас здесь?» «Потому что в вас заключено зло, и я вытащу его, но вы ешьте!» Александр смиряется. Он знает, что сопротивление приведет к наказанию. «Е». Это самое «Е» умирает от страха. Он называет ее буквой, тем самым хочет подчеркнуть, что она уже не человек. Наверное, в этом и состоит смысл обритой головы комбинезона. Его уподобляют предмету, бесплотному клону, просто форме, запертой в темницу, букве алфавита. Он пытается понять, с кем имеет дело. Это серийный убийца, психопат, садист? Коллекционер. Внезапная вспышка. И щелчок фотоаппарата. «Остановитесь!» «Зачем вы меня снимаете?» «Мне нравится фотографировать моих пленников». Новые вспышки. Александр кипят злости, садится, тихонько откусывает яблоко. Оно немного кислое, с жесткой твердой кожицей. Такие яблоки росли в саду у его матери, в Грассе. «Почему сейчас всплывают эти забытые ощущения?» Сейчас ему следует уладить куда более важные дела. Именно этого от него и ждут. Его фотографирует сексуальный извращенец. Садист. Дегенерат, удерживающий его уже пять дней. Он что, накачал его наркотиками? Каким образом он кормил и поил его все это время? Александр уходит поглубже, метров на восемь от ламп. Левая рука приложенное козырьком к колбу, на какое-то время защищает глаза от мучительно яркого света. Он пользуется этим, чтобы осмотреться. Стена в глубине сделана из больших белых камней. Несколько черных камней образуют свод. Это похоже на пещеру. Перед ним в стене огромные вырубки. И этот ужасный холод. Боковые стены явно сложены руками человека из старых пористых кирпичей. Он видит вделанный в пол кольца. Высота потолка не менее трех метров. Никаких окон, ни малейшего шанса убежать. Голос снова обращается к нему. Я вижу, вы осматриваете место, где будете жить. Вы находитесь на глубине двенадцати метров. Температура здесь одиннадцать градусов и зимой и летом. Александру кажется, что у него... Вот-вот лопнут барабанные перепонки. Каждое слово этого ненормального врезается в мозг на глубине двенадцати метров. Как же его найдут? Черный камень среди известняка — это кремень. Он залегает на глубине не менее восьми метров и образует изолирующий слой, препятствующий проникновению влаги. Я обтесал вкрапления, — встречающиеся на нашем уровне, чтобы вы не поранились. Что касается известняка, это удивительный материал. Благодаря давлению, которому он подвергается на такой глубине, он стал очень прочным, а кроме этого, он представляет собой идеальный звукоизолирующий материал. Когда тут работали новозеландцы, никто ничего не слышал. Короче говоря, шум извне вас раздражать не будет». Александру кажется, что у него начались галлюцинации. На глубине двенадцати метров под землей, одиннадцать градусов, новозеландцы. В какой ад он попал? Выпустите меня отсюда, вы, кусок дерьма. По поводу свободы существует одна интересная мысль. Пока не потеряешь ее, не понимаешь, что она значит. Да пошли вы знаете куда! Шепот. А у вас очень красивая жена. Что? «Что вы сказали?» «Нет, это все же невероятно. С самого начала вы думаете только о себе, о своей жалкой, ничтожной жизни. А вы хоть раз подумали о вашей жене Карине и сыне Тео? Вы ведь думаете, что они дома? Что они, может быть, ищут вас? Прекратите!» «А живы ли они? А вдруг вы их уже безвозвратно потеряли?» «Вы думаете, что сильнее меня у вас еще появится желание сопротивляться? Но скоро вы поймете, что ничего не можете. И что бы вы ни делали, ваша психика начнет разрушаться, и тогда наружу выйдут все грехи, вся ложь. Вы на них наплевали. Вы прошли мимо, не замечая их. Но наплевать на меня вам не удастся. Вы меня с кем-то путаете, я... я вас путаю». «Хотите посмотреть фотографии? Какие фотографии, черт возьми?» Вздох. «Во всяком случае не бойтесь. Пытать вас я не буду. Применение силы физических пыток — это паршивая методика, она ни к чему не приводит. Кто вы такой? Тень не двигается, голос звучит невероятно спокойно. ограничьтесь повиновением. Тогда вы будете меньше мучиться» силуэт удаляется но свет остается включенным прижавшийся к решетке пленник выкрикивает оскорбление тогда слева откуда то из глубины раздаются жуткие вопли вой, словно доносящийся издалека два голоса потом три все сразу другие люди заточенные в чреве земли далеко слева александр различает бледные отсветы это другие камеры которые Осветили так же, как и его собственную. Кто вы? Ответьте, ответьте! Чего он хочет от нас? Крики стихают. Тишина. Жуткая тишина. И ледяной воздух, обжигающий каждый квадратный сантиметр кожи. О, Боже, сколько же их тут! Воспаленные глаза Александра с трудом различают конверт, просунутый сквозь пруть решетки. Он осторожно берет его... Возвращается к жёлобу, садится спиной к входу и вскрывает конверт. В нём лежат письмо и авторучка. Александр разворачивает бумагу, он не понимает, от чего дрожат его пальцы, от холода или от страха. Никогда ещё ему не доводилось читать такие ужасные вещи. Это не укладывается в голове. Это тип. Самый страшный из всех безумцев, когда-либо живших на земле. Александр кидает ручку об стену. Я в жизни подпишу этого, идиот поганый, пошел ты в задницу!